Глава 6 Третий день путешествия. Тойота то и дело преподносит сюрпризы. Капризничает зараза. Но пока что мне каждый раз удается починить ее, так сказать, на коленке. Минимальный набор инструментов и некоторое количество запчастей имеются. Все это досталось вместе с машиной. Шульц говорил, что мне дадут хорошую машину. С виду она и вправду выглядела хорошо, когда впервые ее увидел. Свершил глупость, надо было проверить техническую часть. Теперь понимаю, почему кузов так сохранился. Старый крузак большую свою часть жизни просто стоял без дела. Боевые отметины в гараже не набиваются. Неудачная машина. Ее ничто не спасет, Так и будет без конца мозг делать. Город Виврор соединен с большим миром дорогой, которая достаточно хороша для передвижения на любом внедорожнике. Чтобы попасть в следующий город, зовущийся Киднарт, нужно преодолеть более пяти сотен километров лёгкого бездорожья Пыльные грунтовки и каменистых перевалов. Мне этот путь точно не под силу, по крайней мере, на машине. Не доедет она. Сломается. Не автомобиль, а ужас. Добыча полезных ископаемых рабским способом дело прибыльное, в убытку идти просто нереально. Но чтобы получить прибыль, эти самые ископаемые нужно не только добыть, но еще и продать. Неважно в каком виде, в переработанном или нет, без продажи никак. И для продажи... Нужна дорога. Желательно железная, в дальней перспективе она выгоднее, но и обычная тоже хорошо подходит, лишь бы по ней проехал грузовик-вездеход. Автостраду Виврорки Днарт строили давно, лет 50 назад, не меньше. Видно, что с местностью работал человек, знакомый со строительством дорог не понаслышке. И этот человек, имея в наличии минимум возможностей, выполнил свою работу просто прекрасно. «Тойота — очень живучий автомобиль. Это я проверял не раз. Много мне их за все жизни повстречалось, редко подводили. Видимо, все они были удачливыми. Даже те, на которые смотреть без слез нельзя было, упрямо продолжали работать. Нынешняя «Тойота» — какое-то проклятие. Подъем вроде бы незатяжной, а она умудрилась перегреться и сходить по малой нужде прямо на ходу. Порвала один из шлангов системы охлаждения, вся вода выбежала раньше, чем я это понял. «Сука!» — выскочив из машины, решил посмотреть, что происходит под капотом. «Парит, дай бог, аж самому страшно!» «Эй, эй, ты куда?» Йохам предлагал мне остаться еще на пару недель, чтобы затем отправиться в город Киднарт с торговой колонной, которая приезжает раз в два месяца. Отказался. В одиночку привычнее. трудности не должно было возникнуть. Наивный. От Веврора удалился километров на сто с небольшим. Самую сложную часть маршрута проходил. По горам полз. Что мне мешало дернуть ручник, когда вылазил из машины? Ничего не мешало. Но почему-то решил, что передачи хватит. Наверное, вылетела передача. Или что-то в коробке оборвало. Иначе поспешное укатывание Тойоты не объяснишь. Эх, ладно бы просто скатилось, но нет, в сторону уехала, попрыгала по камням, перевернулась через крышу несколько раз и улетела в пропасть, на дно которой я точно не рискну спуститься, даже если меня там будет ждать вертолет. Интересно, мои вещи вылетели во время кувырков или отправились в бездну вместе с машиной? Неудачник Ермаков, версия 2.0 Отличный конец дня. Остался без транспорта, еды и нормального оружия. У меня есть монтировка, кучка ключей, запчастей и, самое главное, пистолет, который почти всегда ношу при себе. Жаль, что автомат сохранить не получилось. С ним бы намного безопаснее и спокойнее было. Спрашиваю себя, что делать. И отвечаю, что нужно идти дальше, к намеченной цели. Возвращаться нельзя, примета плохая. Звери этого мира не любят огонь так же, как и земные. Да, есть такие хищники, которых костром не испугаешь — но встречаются они достаточно редко. Бругар, например, даже батарея артиллерии не испугается, пофиг ему на все. Прекрасно, что он не водится в горах. Ужином послужили яйца неизвестные мне птички, найденные в плохо спрятанном гнезде. Пять штук, чуть крупнее куриных, мне пришлось зарыть их в землю, а над ними разжечь костер. Иного способа приготовить просто не было. На вкус оказались противными, но съесть все равно пришлось. Голодным быть не люблю. Завтра обязательно постараюсь поймать что-нибудь стоящее. Или подстрелить из пистолета. Сидя у костра и кидая в пламя веточки, ёжился от ночного холода и старался не думать об опасностях, сокрытых во тьме. Сколько бы опыта у тебя ни было, каким бы смелым ты ни являлся, но каждый раз в такие моменты страх все равно перебарывает. Желание найти укрытие в приоритете пещеру, которую можно запечатать изнутри, рефлекс, который выработался у человека с древнейших времен. Жаль, что уютной пещерки не нашлось. Невольно вспоминаю беднягу Угарха. Жаль, что его больше нет. Он бы точно устроил все в лучшем виде. Еле слышный хруст веточки сильно напугал. Кто-то неосторожный наступил на одну из моих сигнализаций. Три куста извел, о безопасности позаботился. И не зря. Пистолет направлен на ночного гостя. Вижу его размер понимая, что мне нужна корабельная пушка, чтобы завалить такую громадину. Два варианта развития событий и только один благополучный. В гости заявился, наверное, самый редчайший зверь этого мира, который огня не боится совсем. Чаще всего неудачи постигает меня в горах, это мое проклятие. Урлок, появившийся в свете костра, был узнан. «Зверюга Ракхара. Хорошо запомнил ее, опасность миновала. Интересно, сам хозяин рядом или до него придется добираться верхом?» «Плевать, меня любой вариант устраивает. Я в абсолютной безопасности теперь, можно ничего не бояться. Как же прекрасна жизнь». Ездовой зверь-берсерка, прочитав мои мысли, спустился в ущелье и позволил мне забрать кое-какие вещи из разбитой машины. А затем... Был стремительный марш-бросок через горы, плавно перешедший в размеренный бег по равнине, а после была... Уже и не вспомню, что было, потому что уснул. Проснулся, когда почувствовал, что все, зверь остановился, мы прибыли куда надо. Быстро, однако, он доставил мое спящее тело к друзьям, даже ночь не успела кончиться. «Я же говорил, что мы найдем тебя!» Ракхар, сидящий у потухшего костра, разгребает пепел веточкой, пытаясь найти еще тлеющие угольки. «Сахаши следил за тобой, изучал твои эмоции и пришел только тогда, когда понял, что ты готов вернуться к нам. Расстояние для него не проблема». Я посмотрел на Урлока, который уже спит на поляне, свернувшись в клубок. «Уникальное создание, способностям которого могут позавидовать даже берсерки». «Хватит восхвалять его, человек!» Ракхар что-то сделал, и кучкой веточек занялась желтым пламенем. Посмотрев на Урлока, Берсерк прорычал. «Схахух, Рейгар!» Урлок встал, посмотрел на хозяина, а затем сделал мощный прыжок, после которого его стало невозможно найти. Ушел гулять, наверное. «Отпустил на волю, пусть отдохнет!» Сахаши был привязан к тебе долгое время и поэтому не пил и не ел. Это его минусы. Но сейчас он стал свободным от моего приказа и будет делать все, что пожелает. Когда будет нужен вновь, стоит лишь позвать. Человек Никита, почему не рассказываешь, как прошел твой отдых? В плену побывал, — пожаловался я. Головокружение, тошнота, слабость — все это навалилось разум. Едва не упав, я сел на траву. Какая же она мягкая и приятная на ощупь. Здесь, в долине, намного лучше, чем в горах. — В плену, говоришь? Ракхар встал и направился в неизвестное мне место, пропав из виду. На грани слышимости долетели слова. — Сахаши молодец, успел вовремя. Человек, вспомни, что ел, это важно, потому что иначе я не подберу противоядие. Вспоминай. «Хотя бы в мыслях этого достаточно». «Что я ел? Противные яйца ел. Отварил их в земельке и съел. Ощущение, что был укушен ядовитой змеей. Пищевое отравление так быстро не убивает. Уверен, рак распасёт меня». «Ермаков, мне интересно, пока ты был где-то там, сколько раз тебе удалось побывать на грани смерти?» Открыв глаза, увидел не то, что хотел. «Домой бы» тепло и уют, раствориться в семейном быту. Там, дома, неважно, в этом мире или на земле, рядом с любимой женщиной и детьми, так хорошо, так прекрасно. Никаких проблем, только легкая семейная жизнь, всегда полный желудок и ощущение безопасности. Как же мне этого не хватает? Еще это рожа, чертов Витя, бесит. Ударю, как только смогу, обещаю, слово даю. «Ну и ладно, мне не привыкать!» Бывший инвалид перестал смотреть на меня в упор, но край моей лежанки, которая сделана из хвойных веток и сухой травы, не покинул. Поковырявшись пальцем в носу и вытащив сочную соплю, размазал ее об мою кровать и сказал, «Мне Никитос в этой жизни досталось капитально, ты и сам знаешь. Поэтому расстраиваться из-за того, что кто-то даст моему телу небольших люлей в далеком будущем не стану. Извини заранее» но издеваться буду до тех пор, пока это будет возможным. Рахер сказал, что слаб ты будешь еще дня два, но все это время за тобой буду ухаживать лишь я. Много всего придумал, можешь поверить. Пить хочешь, да? Вижу, что хочешь. Да вот только хрен тебе! Сколько вы издевались над бедным Витей, сколько смеялись, все припомню. Витек был инвалидом, но это в прошлом. Я сделал его вновь нормальным, попросив об этом основу, и она просьбу выполнила. Тело вылечило, но разум нет, потому что никто не знал, какой он на самом деле. Эх, Витя, Витя, благодарности от тебя не требовал и почти не издевался. В те времена, когда ты был инвалидом, вообще ни разу не издевался. С тех пор, как стал нормальным, конечно, было несколько раз. Десятков раз, но все же в шутку. Рука у меня не слабая, двинул по затылку хорошо, и горе-издеватель, не ожидая подобного, чуть сальто вперед не сделал. Преувеличил, конечно же. На деле Витя просто слетел с лежанки и ткнулся лицом в землю, почему-то не успев выставить руки. Встать сразу не получилось. Только сесть. Голова кружится, тошнит. Мне все еще плохо. Ещё этот дурачок перед глазами маячит, кулаками размахивает, на второй подзатыльник напрашивается. С его бараньим весом только угрожать мне. Прибить ведь могу. А шалаш добротный. Видно, что Рахар строил для себя. «Слишком громаден». Не рискуя встать, я поинтересовался, где Берсерк? Ушел! Витя поднял кулак к моему лицу и грозно крикнул. «Сейчас как ответочку выдам!» «Ну, выдай, Кальпо обещал. Я жду. Даже умоляю». Удар был предсказуемым, как рассвет нового дня. Увернуться не составило труда. Даже руку не стал в захват брать, а просто оттолкнул. Кому-то сейчас очень обидно. Как обычно, сам полез, сам получил. Все, вид, завязывай. Я снова в горизонтальной позе, еще не до конца отошел, плоховато что-то. Но говорю твердо, словно абсолютно здоровый. Делаю это, чтобы не показывать состояние и не давать новых поводов и надежные на издевательства. Куда ушел Рахар, так понимаю, ты не знаешь? Нет, тот бы вряд ли отчитался перед уходом даже мне. Может быть, по поводу того, что случилось со мной, хоть ты что-то знаешь. «Витя, ну не молчи, все равно ведь разговоришься». Не прошло и пяти минут тишины, Витя, развалившись на лежанке берсерка, начал рассказывать. «Урлок не просто так нес тебя с максимальной скоростью. Он понял, какой ты неудачник, и поэтому спешил доставить к хозяину, который поручил ему охранять самого глупого человека во вселенной. То, что ты топ среди неудачников, Ермак, уже всем давно ясно. Даже зверюги транспорту. Только самый конченый лузер мог сожрать яйца мстительной змеи. Ракор был сильно удивлен, когда прочитал твои мысли. Ты лох внеземного уровня, так он хотел бы выразиться, я уверен. Спасибо, друг, ты очень красноречив, с подробностями поведал. Что за такая мстительная змея? Так понимаю, медведь не рассказал? Рассказал, там все просто. Мстительная змея откладывает яйца, в которых имеется небольшой мешочек с ядом. Любой, кто сожрет яйцо, будет отравлен и через некоторое время умрет. Большинство хищников об этом знают и стараются не связываться с опасным лакомством. Ты сварил яйца, чем значительно убавил отравляющий эффект, но некоторые токсины плевать хотели на термическую обработку и все равно сработали. Большая концентрация яда. Минимум три яйца сожрал, так сказал бронированный. Поэтому ты должен был сдохнуть. Дебилам везет, как видишь. Все ясно. Спасибо тебе за информацию, Виктор. И да, будь добр. Подай что-нибудь выпить. Жажда замучила. Тошнота вроде отступила, рискну водички глотнуть. Мешочки с ядом в яйцах, надо же было додуматься до такого природы. Жесть, сколько всего я не знаю об этом мире и никогда не узнаю. «Это что за дерьмо?» — выплюнув тягучую коричневую жидкость, с трудом удержался от рвоты. Пустой желудок спасло именно это, иначе бы прополоскало. «Ракхар сказал, что пить ты должен именно это, даже воду нельзя». «Нужно лечиться!» Витя снова сунул мне деревянную кружку, даже попытался влить ее содержимое в рот, но в последний момент передумал. «Мне плевать на то, что кто-то сказал. Хочу воды и буду пить именно ее. Но где же она?» «Ага, вот он, бордюк кожаный, в котором обычно и хранится наша водичка. Как же все таки приятно утолить жажду!» «Аппетит проснулся?» «Неужели? Что там у нас из снова имеется?» «Ты, Ермак, мудак!» — Витя постучал кулаком по своему лбу. «Ракхар сказал не есть и не пить ничего, кроме отвара. Сдохнуть хочешь?» «Мне пофиг на комариный писк, не кусай ты, ладно». Наелся, напился и счастлив. Готовлюсь поспать. «Ух ты! А снаружи какие-то звуки слышны. Неужели вернулся Ракхар?» Стараясь говорить как можно тише, я попросил. Ведь выгляни, кто-то пришел. Вдруг гость незваный». Званый! Внутрь шалаша ввалился берсерк, и сразу стало как-то тесновато. Посмотрев на Витя, он рыкнул. «Брысь с моей постели, блоха человеческая!» Как ветром сдуло, мигом на свою лежанку переместился. Заметил, что Мишка не в духе. Интересно, что могло разозлить эту мохнатую громадину в броне? «Вижу, что ты почти окреп!» Ракхар несколько секунд смотрел на меня, а затем перевел взгляд на весь наш походный бардак, сваленный в один угол. Почти неслышно спросил. Я заваривал корсув для устранения остаточных симптомов отравления. Вместо него в котелке что-то другое, обычный гибанкус на вашем полынь. Зачем заварили? У кого-то плохой аппетит или вас мучают паразиты, поселившиеся в заднем проходе? Зудит, да? Встав слежанки, я посмотрел на Витю и, показав ему кулак, сказал: Капец тебе, тощий. Ракхар готовит обед, Витя отправился за дровами, а я просто сижу, потому что мне еще пару дней нагрузки противопоказаны. Помешав содержимое котелка, Берсерк сопанул в него щепотку какой-то пряности и сказал. «Человек Никита, я вижу, что тебе есть что скрывать». «Интересная тема. Не думал, что услышу подобное от медведя». «О чем именно речь, ракор? Каждому человеку есть что скрывать, и я не исключение». «Я о способностях. Ты точно вернулся в прежнее состояние? Точно стал обычным? Или все же сохранил себе кое-что от основы?» «Вроде бы обычный. Что-то не так?» «Ты сам должен был заметить, хватит обманывать себя и нас. Твое тело подвергалось масштабным изменениям, а затем был произведен откат назад по твоей же просьбе». Но обратно тебя не меняли, знаю это наверняка, потому что сложно отменить сделанное. Затратно и рискованно. Поставить блок намного проще. Основа, твоя любимая основа, от которой ты отказался, только заблокировала все способности. Они все так же с тобой, но пользоваться ими ты не можешь. Доказать, что это так?» Жуя соломинку, я кивнул и пробормотал. «Если есть доказательства, то хотелось бы их услышать». «Посмотри на правую руку. На запястье кое-что есть, верно?» Я кивнул повторно. «Да. На руке есть садина, уже почти зажившая. Не помню, откуда взялась. стараясь не обращать внимания на подобные мелочи. Оцарапал я тебя намеренно. И было это вчера, после того, как разобрался с отравлением, которое любого другого человека убило бы так же надежно, как отсечение головы». «Царапина должна была заживать не меньше семи дней до такого состояния, как сейчас. Сутки еще не прошли, сам это знаешь. Какие сделаешь выводы, человек?» «Никаких пока, Ракхар. Ты знаешь значительно больше меня, тебе и делать выводы». Я показал рукой в сторону леса. Витя набрал дров и возвращается. Скоро можно будет забыть о нормальной беседе. «Выводы простые. Блок основы ненадежен». Ты как-то прорываешь его, возможно, подсознательно. Есть шанс преодолеть его. На данный момент доступна лишь регенерация, которая усилилась минимум в 10 раз. Уникальное явление среди людей, но среди медведей — это ничто. Мы регенерируем в сотни раз быстрее вас. Поводы для радости все равно есть, даже при таком результате. «Для твоей радости?» Глядя на пламя костра, я улыбнулся. Мне, Ракхара, человеком быть нормально. Да, часть бонусов основы прорывается. Может, это и связано с подсознанием. А может, что-то иное в этом замешано. Но можешь быть уверенным. Блок основы нерушим. Преодолеть его я не смогу никогда. Регенерация в 10 раз, говоришь? Это хорошо. Но я по-прежнему человек, пусть и с неким бонусом. Мы ведь не знаем, как поступила основа. Вдруг это было запланировано? Так сказать... Маленькая благодарность за проделанную работу. Видимо, не все вознаграждение на этого придурка было потрачено. И еще, помни кое-что важное. Я изначально являюсь генетическим потомком основы. В моей ДНК ее особый код. «Слышь, ты кого придурком назвал, а?» Витя, вывалив дрова слишком близко к костру, навис надо мной с топориком. «Обо мне за спиной базарите? Крыса, что ли?» Повернувшись к берсерку, он крикнул. «Эй, крысёныш чернобыльский! Мутант радиоактивный! Ты чё, язык съел? Отвечай давай!» «Вить, не о тебе речь, успокойся». На то, что Задира успокоиться, даже не надеялся. Чудес не бывает. «А о ком, если не обо мне? Ну давай, Ермак, скажи какую-нибудь тупость!» «Да не о тебе, честно. Я про Виврор начал рассказывать, и как раз ты пришёл». Приключений у меня с момента нашего с вами расставания было немало. Веселых и не очень. Придурки там, кстати, тоже фигурируют. — Слышь, а ты не охренел часом, Ермак? Витя уселся у костра с кружкой и наполнил ее остывшим чаем. Злобно посмотрев на меня, он возмутился. — Давай, коль забил на кореша, повторяй свой рассказ персонально. Я хочу услышать его в максимальных подробностях. Ракхар кивнув, сказал... — Повторяй, Никита, тебе все равно не отвертеться. Рассказ был закончен к началу трапезы. Мне позволили съесть немного супа, а затем задали первый вопрос. И что странно, автором его являлся Берсерк. — Все еще будешь утверждать, что не имеешь связи с Основой? Я пожал плечами. — Не знаю, но если ты увидел какую-то связь между кораблем под горой и мной, то, может быть, уверен, это чистая случайность. «Поначалу, кстати, я думал, что ты намеренно привел меня в Веврор, но потом понял, что нет. Это просто череда никак не связанных между собой событий. Очень удивительных, это да. Не поспоришь». «Город, в который Сахаши принес тебя, Никита, не был мне известен. Мой друг почувствовал людей, и я принял решение отправить тебя туда. Ты хотел попасть в общество людей, ты в него попал. Все остальное — случайности». «Как же меня все это задрало!» Витя отбросил деревянную тарелку в сторону и громко крикнул. «Вы два дебила, да? Нахрен обсуждаете эту хрень? Что, больше нечего обсудить, да? Ермак, петушиный ты мозг, вопрос к тебе. Зачем столько народу угрохал?» Отвечать не стал, потому что ем. Посмотрев на Витю, я пожал плечами. Тот начал рассуждать. «Ладно, формально можно считать, что ты не убивал, это да». Но умершие ведь есть, и я прав. Те деревни, в которых старперы из Виврора старость каратает, от ловом же занимались. Да, именно им. И для рабов, получивших свободу, все они были как стадо обморочных коз для стаи волков. Сравнение, кстати, самое то. Вряд ли кто-то сумел свалить, наверняка под ноль вырезали. С другой стороны, стави себя на место рабов, понимаешь, что тоже бы не отказался отомстить за все пережитое. В общем, признаю, вины твоей в их смерти нет. Они должны были понимать, чем все может кончиться. По этому пункту ты оправдан». «Можно добавки?» Я протянул Ракхару опустевшую тарелку. Берсерк молча принял ее, наполнил супом и передал обратно. «Спешить не стал. Подожду, пока остынет, и послушаю, чего еще такого интересного скажет Витя». Он затараторил вновь. «Про Минотавров не скажу ничего, и обвинять в том, что ты угрохал аж двоих, не буду!» потому что они живыми вроде бы не являются. Опять же, с твоих слов, Ермак, а верить тебе дело такое, можешь и прибздеть. Меня очень сильно интересуют жители Веврора, которые погибли, надсмотрщики и не только. Уверен, доставалось и невиновным. Мы знаем, как такие акции проходят. Хреново они проходят!» Я улыбнулся и сказал. «Давай, прокурор, думай сам, это полезно. Все, что мне было известно, рассказал, добавить нечего». Хочу уже услышать твой приговор, прям не терпится. Могу обвинить лишь за нанесение тяжких телесных земляку, которого ты дядя Стёпой называл в рассказе. Зачем голову человеку пробил? И да, ты так и не сказал, что с ним стало. Он не умер? Вспомнив Степана, я с сожалением вздохнул и тихо ответил. Степан умер спустя пять дней. — Вот! Ты убил человека! Витя начал трясти ложкой, и если бы он мог, то разбил бы мне ею голову. — Гематома, да? От удара получилось. — Ермаков, ты убийца! — Ведь послушай, — стараюсь говорить тихо, это хорошо тормозит собеседника. — Я убийца. Это факт. Известный мне давным-давно. Но нет, Степана я не убивал, его убил кто-то другой. Он был найден мертвым в постели своего дома. Перерезали горло во сне. Помимо него там было немало подобных случаев хотя порядок на тот момент уже был наведен. Просто так, уверен, не убивали. Значит, было за что? — Ладно, ладно, больше не буду донимать. Хрен с тобой, Ермак. Кстати, что насчет новостей? Узнал что-нибудь интересное? Качнув головой, я ответил. Интересное узнаю редко. Меня трудно удивить. Плохое тоже не удивляет, и оно, к сожалению, есть. Мои друзья в большой беде. Мой дядя Владимир Рос, пока я был занят основой, Попытался сменить власть этого мира. У него не получилось, и сейчас он отбывает срок на одном острове. Стал рабом, без права на освобождение. Ракхард тихо добавил. — У меня тоже есть новости. И они вам сильно не понравятся.